Правило третье. Сознавайте свои сильные стороны. Когда мои старшие дети были маленькими, я всегда завидовал другим папашам, которые могли часами гонять мяч со своими чадами. Мне было несколько стыдно за то, что я никогда не был способен заниматься этим дольше нескольких задыхающихся минут, но ну, не было во мне спортивных талантов. А еще у меня был друг, который построил у себя в саду на дереве шалаш для своих детей. «Папа, папа, а почему у нас нет такого шалаша?» Одна из моих приятельниц на каждом детском празднике организовывала для нёных гостей увлекательнейший поход за сокровищами. А другая ходила с дочерью в ту же балетную школу, что и я со своей, но при этом как-то умудрялась убедительно делать вид, что получает от этого удовольствие. Вы, вероятно, поняли, к чему я веду? Совершенно верно. Я слишком зацикливался на том, чего не мог делать, хотя при этом умел делать кучу такого, чего не могли другие. Но такие вещи казались мне само собой разумеющимися, и я не оценивал адекватно свои возможности и способности. Например, я всегда любил читать детям слух. Моя открытость и артистичность, ну да, пусть граничащие с эксгибиционизмом, позволяли мне получать истинное наслаждение от многочасового чтения длинных историй где я мог развернуться, озвучивая персонажа на разные голоса, создавая необходимые спецэффекты и строя рожи. Но так как все это я проделывал, фактически не отдавая себе отчета в том, что именно я делаю, настолько естественно и без усилий все это у меня выходило, что лишь спустя годы я мог понять, что обладаю умением не менее ценным, чем футбольный или строительный талант. Когда я, чем дальше, тем реже и реже, все-таки выходил поиграть с детьми в футбол, было совершенно понятно, что делаю я это исключительно из соображений своего родительского долга. Что ж, подобных ситуаций вам избежать вряд ли удастся, и вы немалое количество вещей будете делать просто потому, что таковы ваши родительские обязанности. Так и я, хотя я не часто был вынужден играть в футбол, твердо зная при этом, что никогда в жизни не смогу сравняться в этом деле с моим товарищем и гонять мяч также вдохновенно, как он. Но ведь при этом он, скорее всего, не мог читать детям вслух те книги, так как это получается у меня, или готовить такие же потрясающие спагетти. Короче говоря, правильные родители обязательно должны осознавать, в чем именно они способны превзойти других. Они берутся за любое дело, если нужно, но знают, в чем их сильные стороны и умеют ими пользоваться. Если у вас беда с футболом, Читайте книжки, пеките пирожки, учите детей играть на пианино или чинить моторы, разделяйте их увлечение звездными воинами мотогонками или сказкой про репку. Да, понимаю, последняя задача для самых крепких. Очень важно знать, в чем ваше достоинство и быть уверенным в собственных силах. Если это так, то зрелище других родителей, проделывающих с детьми то, чего вам не проделать никогда в жизни – не будет вызывать у вас чувство собственной неполноценности, ведь на самом деле вы и я прекрасно знаем, что эти другие родители тоже не могут уметь абсолютно все. Как только вы начнете ощущать подползающий приступ зависти, просто остановитесь и напомните себе, какими талантами обладаете.